Глава 21. Работа и занимательный разговор. Ника. Хорошо, что сегодня не пришлось сидеть на месте, болтая ни о чем с Ладрой. Своих коллег я даже не застала и не огорчилась этому. Меня и группу стражей Брайан Пирс перебросил порталом на окраину Милона. В столице немало таких мест, куда обычное знать предпочитает не соваться. Это одно из них. А там уж многое зависит от местных служащих, будет порядок или нет. То, что с нами последовал заместитель Ардена, указывало на непростой характер вызова. Едва мы очутились на какой-то улице с заворотами внешне крепкого одноэтажного домика, шепотом поинтересовалась у ближайшего ко мне стража. «Что здесь случилось?» «Мужик с ума сошел, на семью набросился», — сообщил страж. «Жена только и успела малых подхватить и убежать». «А где они?» — поинтересовалась я у собеседника, но тот только плечами пожал, сославшись, что сам недавно прибыл. Меня такой ответ не устроил, и я принялась крутить головой, надеясь найти женщину с детьми. Кто-то же должен быть в курсе, куда делись пострадавшие, а то мало ли как этот папаша мог навредить своим. Неподалеку из-за заборов на нас глазели местные жители. Приблизиться они не решались. Видимо, опасались за собственные жизни. «Разумно» если учесть, что из осадного дома слышали звуки крушимой мебели и рыки, похожие на звериные. «Николета!» — рядом раздался голос Брайана Пирса, и мне пришлось обернуться к нему. Сосредоточенный и без своих привычных усмешек, выглядел он вполне привлекательно. Лучше, чем когда заманивал меня в кабинет. «Хорошо на него подействовала, Адра. Правильно. Мне сказали, что сейчас пострадавшие у соседей». Поняла. Я кивнула и поторопилась туда, куда указали. Пока шла, несколько раз оборачивалась на окна дома, что сейчас окружали стражи. Мне казалось, что из глубины комнат на нас посматривает некто страшный. Однако картина из воображения — это еще не сама правда. «Как мы вас заждались-то!» — воскликнула приземистая женщина, распахивая передо мной калитку. Я даже стукнуть в нее не успела, а меня уже встречают. Ждали. Надеялись, что не пройду мимо и удовлетворю их любопытство. Супруг соседки, как и прочие мужчины, тоже предпочитал быть в курсе событий, то есть придерживаться забора с уличной или собственной стороны, наблюдая за работой стражей. На мое появление мужчина всего лишь кивнул и продолжил свое важное дело. «Здравствуйте, я целительница. У вас пострадавшие?» «Майк, ты с детьми что ли?» «У меня как-нибудь. Как беда приключилась, она ко мне и прибежала». «Да вы проходите, проходите!» «Сейчас все сами услышите, и увидите!» «Вы мне лучше скажите, все с ними в порядке?» Оказалось, да. В чем я сама вскоре убедилась. Среднего роста молодая женщина и двое мальчишек лет семи-восьми испуганными не выглядели. Дети, наверное, понять ничего не успели. А Майя старалась. Держала лицо и сыновей своей истерикой не пугала. Разве что изредка бросала настороженный взгляд в окно, из которого было хорошо видно ее собственное жилье. У одного ребенка я заметила воспалившуюся садину на запястье. Оказалось, он упал еще днем, и в рану попала грязь. Матери не сказал, а потом и не до того им стало. Я промыла рану, наложила швы, но бинтовать не стала. Оставила подсыхать. Заживляющую мазь вручила мае вместе с распоряжениями. То, что я воспользовалась магией и предотвратила неминуемое заражение, упоминать не стало. Лишь капля Дара потребовалась на эту ручонку а знать лишнее людям ни к чему. «Госпожа, вы как Белошвейка! Стишки-то равнёхонькие и аккуратные!» Взмахнула руками хозяйка дома. «Может, чаю хотите? Или молока?» От молока я не отказалась, как и мальчишки с матерью. «Так что у вас произошло?» Поинтересовалась я, когда женщины и дети расселись за столом. Сахарным плюшком и вареньем были рады все, особенно детвора. «Да пёс его знает!» Тяжело вздохнула Майя. Ушел утром на заработки. А я до дома по хозяйству. С детьми вон. За ними пригляд нужен. Одних не оставишь. Женщина без злоба бросила короткий взгляд на руку сына. Привыкла, наверное, что мальчишки на месте не сидят. Вернулся нетрезвый. Вы только не подумайте, госпожа целительница. Муж меня не пьянь подзаборная. Просто дело удачное вышло. Вот он и отметил. Иногда так бывает. А сегодня как подменили. Пришел сам не свой, злой. Ко мне и к детям придирался. Я не выдержала, высказала, а он, как с цепи, сорвался, кричал, до да с кулаками на нас полез. А я, блин, и печь задумала. Только и успела, что шибануть его горячей сковородкой по лбу. Пока не опомнился, вытолкала детей на улицу. Замок на входную дверь навесила и сынками сюда прибежала. Сперва боялась, что пришибла дурака, а потом слышу: нет, живой скандалист. По мере повествования. Соседка кивала, подтверждая слова пострадавшей Майи. «Да, Фертон не пьянь и вообще очень заботливый отец. Что с ним приключилось, совершенно неясно. Может, подсыпали чего в вино. Дурман-то всякий по-разному наводит. Кто честно по проверенному рецепту делает, а кто куриного помета для забористости добавляет. А в каком месте он отметил? И с кем именно?» Спросила я на всякий случай. «Так с артелью своей, по пути где-нибудь», — охотно пояснила Майя. «Брёвна не заготавливают на заказ для нужд всяких. Хорошо, что стражи быстро прибыли и дом наш окружили. Вот он и сидит, боится носа высунуть. Или трезветь начал», — добавила соседка. Перед тем, как уйти, женщина пожаловалась мне на головную боль. Выслушав её, я посоветовала заваривать ромашковый чай и ложиться не за полночь. Организм не железный, надорваться можно. Я попрощалась и направилась к своим. «Надо же!» В чужом месте стражи для меня коллегами стали. А едва вышла за ворота, как со стороны дома Майи послышался звон стекла. Позабыв про то, что я целительница, а не сопливая девчонка, бросилась на помощь. «Ника, не приближайтесь!» Окрик пирса настиг меня влетающую в ворота дома. Сам Брайан вместе со стражами находился рядом с лежащим на земле незнакомым мужчиной. Порванная рубашка со следами крови, искаженное от боли лицо а еще красноречивый ожог от горячей сковороды. Сейчас Фертон мало напоминал того, кто рычал и кидался на жену и детей. «Неприятное зрелище, однако я всяких повидала, и этот случай не самый страшный». «Николета, отойдите», — повторил свою команду Брайан Пирс, набрасывая магическую сеть на свернувшегося калачом человека. «Он может быть опасен». «Может», — не стала отрицать я, но под осуждающим взглядом стражей все равно приблизилась. Однако пока лезть с обследованием не стало, ожидая подходящего момента. Я себе не враг, и жить тоже хочется. Дебашира усадили, но сеть не сняли. Мужчина затряс головой, схватился за нее дрожащими руками. Пока все это происходило, я успела рассказать Пирсу все то, что удалось узнать у Майи. О -о -о -о. простонал Фертон, раскачиваясь из стороны в сторону, словно пытаясь таким образом избавиться от лишней мути. Наблюдать и дальше не стало, а извлекла из чемоданчика пузырек с раствором аммиака, который быстрым движением плеснула на чистую тряпку. Протиснулась между стражами и сунула ткань под нос мужу Майи. Дебашир дернулся, а кто-то из служивых ловко придержал его за воротник, не давая отвернуться от аммиака. По моему молчаливому знаку скандалиста отпустили, и тот рвано вздохнул, словно только сейчас начал приходить в себя. Повертел головой, явно соображая, где находится, после чего вопросительно уставился на нас. «Что произошло? И где моя жена?» спросил все еще нетрезвый скандалист. «Она в безопасности, как и дети», спокойно ответил Пирс и добавил, глядя в глаза собеседнику. «Прежде всего, подальше от вас. Фертон, что вы помните после того, как закончили работу?» Оказалось, что кроме похода в кабак, где выпили по паре кружек пенного пива. Рассказать совершенно нечего. Сейчас же все тоже воспринималось смутно, но мужчина хотя бы ни на кого не набрасывался и не пытался никого прибить. Помогла ли этому магическая сеть, или же от удара человек стал приходить в себя, сказать затрудняюсь. Главное, что это позволило мне взять у Дебашира Фертона кровь для исследования. Из управления я намеревалась отправиться сразу домой, только моим планам было не суждено осуществиться. Из кабинета целителей даже выйти не успела, как столкнулась нос к носу с Брайаном Пирсом. И что-то мне подсказывало, что искал он именно меня. Ника, вы торопитесь?» — спросил он, оттесняя меня от двери. Пришлось отступить, иначе мы бы оказались в щекотливой ситуации, а я этого не хотела. Наверное, на это и был расчет китрица. Сделала несколько шагов назад и уставилась на мужчину. Мой маневр с отступлением он оценил и усмехнулся. «Или бежите». «А стоит?» — выпросительно приподняла брови. «Могла бы». Сложила руки на груди. А так не вышло. Чемоданчик с собой. Ценный инструмент бросать не привыкла. «Как сказать?» — многозначительно протянул пирс. Самодовольную улыбку Брайана я оценила. И нет. Убрать ее посредством все того же чемоданчика я не хотела. «Не за что пока еще». С нарочитым вниманием осмотрела мужчину с головы до ног. Вроде как обычный самый. Две руки и две ноги. Где повод для побега? Занятно. Хмыкнул Пирс. Ни одного слова. Сама сдержанность. А взгляд, как у аристократок. Их с детства учат. Знали об этом? Допустим. Постаралась остаться предельно вежливой и даже не поморщилась. А все же память тела никуда не делась. Так я выдам себя в два счета. «Оно мне нужно?» Задавать вопрос, зачем Пирс пришел, не И Из принципа не спросила. Маг, не дождавшись моего любопытства, сам решился на продолжение. «Скажите, что у вас с Вартом? «Что у нас с капитаном?» произнесла, пряча удивление за утверждением. Не ожидала подобной темы от стража. Интересно, он в курсе, что его драгоценный начальник не далее, как сегодня при свидетелях, назвал меня невестой? Похоже, что нет. С ним. Ни в коем случае не хочу вас задеть, но помните, кто варт, а кто вы. Бесцеремонно, буквально шашкой на галору маг. С плеча на отмыш, чтобы не юлила и прониклась заботой стража. я-то считала, что подобные выпады задеть меня не могут. Что-то внутри тревожно сжалось, словно кто-то по доброте душевный пнул, а после с вежливой улыбкой извинился. Только показывать, насколько мне не по себе не было желания. Надеюсь, что в этот момент ни одной болезненной мысли на лице не отразилось. Исключительно вежливость и ничего больше. «А кто я?» — спросила с интересом, глядя на пирса. «Так хотелось послать его куда подальше, вспоминая не только местные словечки, но и народные знания моего мира». Удержалась. Непонятно, чего хочет Брайан. Унизить или неуклюже почти по медвежье попытаться помочь. Этот маг не мой друг, но и на врага страш не походил. Словно осознав, что наговорил лишнего, Пирс продолжил. «Ника, подумайте. Вы простая целительница, а Арден племянник императора. Вы интересная девушка, со своими достоинствами». «Довольно», — прервала я собеседника. «Я знаю и помню, кто я. Не стоит утруждаться». Желание покинуть кабинет только усилилось. Брайан внимательно отслеживал мою мимику. Возможно, считал, что подобное откровение подвигнет меня на слезы или истерику. Если так, то он глубоко ошибся. Все это я знала прекрасно. А то, что в груди припекало, так не железное. Перед собой-то можно было быть честной. Арден мне действительно нравился. Даже больше, чем могла предположить. Чувства они не спрашивают, когда и к кому проявиться. А Пирс? Он просто не в курсе, что Николета Лорас далеко не простолюдинка и происходит из влиятельной семьи. Теперь это и моя история тоже. Я слегка улыбнулась, огибая озадаченного мага. Мое поведение не вписывалось в его представление о реакции обычной женщины. Однако далеко уйти не смогла. Обернулась у самой двери. «Брайан, а вы не боитесь встречаться с ведьмой? Ее семья, судя по ладре, не подарок?» «Я не мстительная и не вредная. Разве только самую малость». «Нет», — без запинки ответил Пирс. Успела заметить, как пальцы мужчины сжались в кулак. Добила. И да, в трусость мага я не верила. Скорее, здесь что-то другое. Возможно, родственники ведьмочки против стража, как такового. Или у них имелся иной кандидат на роль жениха. Более достойный. Способный запретить Ладри работать и носиться вместе со стражами по городским улицам. У всех свои трудности. «А вы не промах», — скривился Брайан. «Похоже, я задела его больную мозоль. Я всего лишь говорю правду», — сообщила самым вежливым видом. «Наверное, мне не следовало так долго задерживаться и пытаться уколоть в ответ пирса, потому что уже в следующую секунду дверь распахнулась, и на пороге кабинета показался Вартарден собственной персоной».